у въезда в долину увидели возвращающегося гонца и услышали неприятные циркачи а вскоре разглядели броневики уродов отряд оказался в окружении